Глава 10 Гламурное животное. Четверг. В то же время отрадно. Агарес был на чеку. Он сравнительно легко уклонился от удара. Да и ударом-то это можно было назвать с большой натяжкой. Незнакомец просто протянул к нему руку, словно пытаясь погладить заигравшегося котенка. Став в боевую стойку, Демон покачивался, фиксируя все движения врага. Молочно-белое лицо незнакомца тронула ласковая улыбка. «Тебе известно, кто я?» — спросил он с изысканной вежливостью. «Нет», — честно ответил Агарец. «Но предупреждаю, я работаю на сатану, у меня исправка есть. Ты, сука, даже не представляешь, что с тобой сотворят. Исчезни отсюда, пока я добрый». Я далеко не часто в таком настроении. «Да мне плевать», — отсутствующим голосом сообщил Белокожий. Не спеша он двинулся в направлении демона. Понимая, что им ни в коем случае нельзя соприкасаться, Агарес начал отступать вниз по лестнице. Ему требовалось всего пять секунд, чтобы вытащить Крис втиснутый за голенище сапога. Но, увы, и сейчас этот отрезок времени — непозволительная роскошь. «Сатана, говоришь?» – рассуждал враг, щелкая каблуками по бетону ступенек. «Любопытно, чего ты ожидал, назвав мне его имя? Страха, испуга, обморока? Вашим гламурным козликом не напугать даже детей моих жрецов. Настоящих повелителей зла давно нет, они рассеялись в пыль». А ведь когда-то одного их слова было достаточно, чтобы крылья миллионов Деви закрыли собой солнце. Я припадал к трону великого Ахримана, чье сиденье свито из высохшего терновника, а ножками служили высушенные фаланги человеческих пальцев. По краям спинки бахромой висели глаза, как бубенчики. Хочешь увидеть реальный ужас? Отправляйся в древность и прикоснись к святилищам богов». «Ваше зло — это использованный тампакс!» Белокожий плавно жестикулировал, как дирижер, явно вдохновляясь своей речью. Молочно-бледное лицо расцветилось слабым румянцем. Он неожиданно остановился, находясь в двух шагах от Агареса. «Если хочешь, беги, не бойся, я разрешаю тебе уйти!» Демон задохнулся от бешенства. «Надо же! Он ему разрешает!» «Да пошел ты!» Пальцы Агареса сомкнулись вокруг смерть Фона. Невозмутимость покинула незнакомца в мгновение ока. Он молнией метнулся к нему, вытягивая ладонь лодочкой. Воздух вокруг демона зашипел, Осыпаясь кусочками иния. Агорес вновь увернулся от выпада, не догадываясь. Его поймали на профессиональную обманку. В ту же секунду нападающий ударил демона локтем в лицо. На перила брызнули капли крови. В носу посланца Ада, жалобно хрупнув, сломалась кость. Удержав равновесие, Огарес выхватил смерть фон и острым углом от всей души саданул противника под ребра. Оказалось, что тот, несмотря на грозный имидж, вовсе не обладает качествами супермена. Согнувшись пополам, незнакомец свалился на ступеньку. Пытаясь подняться, он инстинктивно оперся рукой о стену. Демон старшего ранга, повидавший в аду всякое, чуть не рухнул с лестницы. По облупившейся подъездной краске быстрой сетью расползалась ярко-оранжевая паутина, сверкая десятками розовых прожилок. Впервые за пару сотен лет Агаресом овладело самое настоящее смятение. Нет, демон не чувствовал и тени страха. Его взволновало совсем другое. Откуда взялась эта тварь и для чего ему нужна невеста? Незнакомец улыбнулся, превозмогая боль. В карих глазах плавали пластинки льда. Указательный палец, мелькнув стрелой, ткнулся в грудь Агареса. Буквально в последний миг демон успел загородиться фоном. Ноготь с идеальным маникюром сломался о кнопку, и вместе с сухим треском к Агаресу пришло обреченное понимание — Отныне он остался без прямой связи с сатаной. Аппарат в его руках стремительно потяжелел, за краткое время сравнявшись по весу с приличным кирпичом. Сравнение кольнуло мозг Огареса чудесной идеей. Побывавшие в России демоны рассказывали, что лучший прием в драке — это предмет вроде рессоры от трактора «Беларусь». Трактора поблизости не наблюдалось, поэтому Огорес применил подручные средства — Коротко, как дротиком, он поочередно ткнул смерть фоном в оба глаза и рот незнакомца. Три-четыре раза подряд, со всей возможной силой, словно забивая длинный гвоздь. Белокожий молча опрокинулся на спину. Голова с размаху стукнулась о ступеньку, однако глаза оставались открытыми. Незнакомец не только не лишился сознания, он вновь совершил попытку схватить Агареса, но уже за ногу. Не желая далее искушать судьбу, демон отшвырнул бесполезный отныне смертьфон и метнулся на площадку нижнего этажа. Там его встретил вполне ожидаемый сюрприз. Невеста исчезла. Уложив ситуацию в пять матерных слов, Огарес выбежал на улицу, споткнувшись о выбитую им же дверь. Сделав упорно быстрый шаг, он сразу смешался с разношерстной толпой, запрудившей тротуар. Энергично работая локтями, демон отдалялся все дальше от зловещего подъезда. Только втиснувшись в пахнущую дохлыми кошками подворотню, где пара бояр с окладистыми бородами степенно распивали одеколон из пластиковых стаканов, Агарес почувствовал себя в относительной безопасности. Демон привалился к стене, хрипло дыша. Сердце колотилось, будто он совершил пробежку от марафона до Афин. «Вот это праздник!» Смертьфон валяется в подъезде, и его дальнейшее использование решительно невозможно. Связь с дьяволом накрылась. Блять, что называется, вот попал, так попал. Незнакомец с бесцветной улыбкой бессмертен. Его не убьешь, даже если зайти за особым амулетом к спецпредставителю ада в гостинице «Балчук». С началом апокалипсиса представительство, скорее всего, работает чисто формально. Можно ли использовать смерть в качестве казни при условии автоматического оживления любого трупа? Он беззащитен, словно гребаная калибри. А вот улыбчивый урод, с белой, как у вампира кожи, находится в куда более выигрышной ситуации. Он способен расправиться с Агаресом меньше, чем за секунду. Лишь прикоснется кончиком пальца, и все. Конец. Удивительно. Даже сатана с понедельника потерял способность к умерщвлению людских душ. А этот парень жонглирует смертью с таким профессионализмом, как будто занимался этим всегда. Кто он такой? Древнее божество? Вряд ли. Подавляющее большинство могущественных богов зла мертвы. Их души давным-давно обращены в пепел и развеяны по ветру. Прочая же бесовская мелочь пронумерована дьяволом, и принята на работу в ад в качестве младших менеджеров. Никакой самодеятельности они себе не позволят. Сфотографировать эту тварь ясное дело возможности пока не представилось. Дальше-то уже дело техники. Закачиваешь фотку в интернет и по поисковику смотришь, что это за существо. Возможно, его изображение совпадет с какой-нибудь маской в одном из мировых музеев. Хотя затея изначально тухлая. Есть ли еще скоростной интернет? Сервера наверняка упали, а это означает, связи с землей нет не только для ада, но и для рая. Его мысли прервал характерный звук льющейся жидкости. — Эй, холоп! — окликнул огорес один из бояр. — Третьим будешь? — Такую дрянь! — с трудом отклеил себя от стены демон. — Нет, спасибо. — А сейчас, холоп, все дрянь! — мудро заметил боярин. — Хуч заморского меда налей! Он на вкус как полынь, зато шибает и в башке волнительное пархание. Не хошь, как хошь, иди гуляй, нам же больше достанется. Шатаясь, демон двинулся в направлении темного и глухого переулка. Сломанный нос болел со сукровицы. И огорец тяжело соображал, что ему следует делать дальше. Локацию невесты... Без смерть фона найти невозможно. В этом городе миллионы давних старожилов и в сто раз больше оживших мертвецов. Выход пока один, пусть даже нереальный. Поискать работающий рынок с пиратскими дисками. Порыться там, попробовать найти компакт-диск с базой адресных данных, телефонных номеров. Из на в ад демоны-курьеры раньше возили такие диски грудами раздобыть компьютер и вычислить все адреса, относящиеся к объекту Светлана, включая место работы. Он должен найти ее раньше Белокожего. Проследив свинцовым взглядом заплетающуюся походку Агареса, первый боярин сочно выдохнул, опрокидывая в рот стаканчик. Пара капель одеколона пролилась на бороду. Воздух наполнил запах тяжелого аромата. В стороне послышалась частая стрельба. Красноармейцы опять не поделили с юнкерами ящик водки, реквизированный в уцелевшем магазинчике. «Нехресть!» — кратко и ясно констатировал первый боярин, занюхивая длинным рукавом кафтана, волочащегося по оплавленному асфальту. «Истину глаголишь, Василий!» — подтвердил второй, зажевывая одеколон стаканчиком. Православный-то разве ж от Божьей благодати откажется? Незнакомец покинул подъезд. Его рука была скрыта шелковой перчаткой. Разбитое лицо залило кровь. Вокруг глаза постепенно набухала багровая опухоль. Остановившись, он сплюнул выбитый зуб. Тот откатился к кромке тротуара. Ну что ж, пришло время подвести итоги открытия охотничьего сезона. На словах, которые потоком лились между кальяном и яблочным чаем, все выходило предельно легко. Однако реальность внесла свои изменения. Девчонка сбежала, в том числе, стоит признать откровенно, из-за его самоуверенности. Он захотел охотиться один, без помощников. Искать невесту в городе, превосходящем размерами среднюю античную империю, дело долгое и муторное. Однако сбежать из Москвы девица уже не сможет. С минуты на минуту, как утверждал Кар, поставят специальные кордоны ангелов с приказом всех впускать, никого не выпускать. Настает время страшного суда. Это, конечно, упрощает задачу. Боль уходила, и по спине побежали мурашки нарождающегося азарта. Охота с большой буквы. Если до вечера не удастся выйти на след девушки то существует один метод, позволяющий ее найти. Не хотелось бы прибегать к нему. Он чреват плохими последствиями и массой осложнений. Зато уж действует наверняка. Карман джинсов задрожал мелкой дрожью, словно внутри сидела мышь, внезапно завидевшая голодного кота. Брезгливо двумя пальцами, так как школьница поднимает за лапку лягушку на уроке биологии, Незнакомец вытянул из лабиринтов жесткой ткани мобильный телефон, заливающийся мелодией «Черные глаза». Вспоминая инструкцию Кара, он ткнул пальцем в зеленую кнопку и с отвращением поднес колдовскую нечисть к уху. «Слушаю». «Это Малик. прозвенел в трубке юношеский голос. «Мы с тобой виделись на квартире у Ферри в лимонной комнате. У меня для тебя есть новости». «Это прекрасно» улыбнулся незнакомец. Языком он нащупал во рту отрастающий заново передний зуб.